Глава 54. Марина. Открыла глаза снова. Глеб звал меня и тряс за плечи. «Значит, я не виновата?» Слабым голосом спросила я. Эмоции от этой новости оказались странными и такой силой, что я едва не потеряла сознание. Я так долго боялась и переживала, и принять теперь, что все просто закончилось, было сложно. «Конечно!» мы все теперь знаем что ты ни в чем не была виновата заверил меня глеб все еще бережно поддерживая меня за талию. я стою все нормально сказала я ему можешь отпустить просто я так долго ждала что справедливость восторжествует что меня эмоции захлестнули приношу тебе свои извинения говорил глеб ни на секунду не ослабив объятия. «Хорошо, я... Извиняю», — кивнула я. Я не знала, простила ли на самом деле то, что Глеб так легко поверил в эту ерунду, будто бы деньги украла я, и не слушал моих логичных доводов о Юлии, ведь по итогу следствия пришло к тому же выводу, что и я. Это сейчас не так важно. Главное, что меня больше никто ни в чем не подозревает. Можно жить и дышать спокойно, не боясь ничего. И я смогу помочь маме. «Большего счастья мне и не нужно было». «Я могу остаться на работе у тебя?» — спросила я. Вдруг он решит после всей этой истории избавиться от меня, чтобы не маячила перед глазами и не напоминала ему о неприятной ситуации, в которой он оказался неправ. «Можешь, конечно», — кивнул он. «Никто тебя не гонит». «Тогда отпускай». Невольно улыбнулась я и легко стукнула его по рукам. Я больше не падаю. А может, и я не хочу тебя отпускать, — заявил он. Я немного растерялась. Это выглядело как нежность, как флирт парня с девушкой, которая ему искренне нравится. Я не знала, как на все это реагировать. Какое-то время я смотрела в его глаза, а потом попросила, отвезешь меня домой?» Я замерзла. «Да, конечно». Согласился Бессонов, и помог мне сесть в машину. Он сел на водительское место, завел мотор, который работал еле слышно в его навороченной машине, марку которой я даже не знала, и вывел авто на дорогу. Мы вернулись в город, где нас встретили привычные огни. Глеб под тихую музыку современного радио довез меня до нашего с мамой дома. «Ну, я пойду. Спасибо, что подвез. И спасибо за прогулку. Мне она понравилась. Обратилась я к нему после того, как отстегнула ремень безопасности в машине, что остановилась у крыльца нашего дома. И мне понравилось. Кивнул Глеб. Может, повторим как-нибудь? «Ты приглашаешь меня на свидание, Глеб?» Поддела я его». «Да», — ответил он просто. «И даже хочу, чтобы ты согласилась». «Ты серьезно? Конечно, серьезно. Я ценю время, что мы провели вместе. Мне еще ни с одной девушкой не было вместе так приятно время проводить. Время, проведенное с тобой, Марина, я бы поставил на репит, чтобы оно повторялось и повторялось. Я смущенно улыбнулась и опустила глаза. Неужели он влюбился в самом деле? Глеб? В меня? С ума сойти! В это так сложно было поверить. Практически... Нереально. Так как насчет повторить? Задал вопрос повторно он, когда молчание затянулось. Обязательно. Только сначала... Мне надо решить вопрос лечения мамы, а потом уж на свидание бегать. Да, кстати, насчет этого. Ты привези завтра документацию по болезни и реквизиты счета клиники, в которой планируют провести лечение твоей мамы. И ты правда поможешь? «Марина», — внимательно посмотрел в мои глаза Глеб. «Я не беру своих слов обратно. Я обещал помочь. И сделаю это. Не сомневайся. Доверься мне. С твоей мамой теперь все будет хорошо». Эти его слова так тронули меня, что я снова расплакалась. И на сей раз, от радости за маму и от веры в то, что в людях еще не умерло что-то настоящее, То, что заставляет нас помогать друг другу в таких сложных ситуациях.